2. В этот вечер, который вскоре преподнесет немало сюрпризов, Кристина сидела в своей комнате за столом. Перед ней были открыты несколько деревянных шкатулок, предназначенных для хранения украшений. Колье, бусы, серьги, броши, перстни, браслеты, кольца — всего было в избытке. Изделия ручной работы из чистого золота и различных драгоценных камней. Она примеряла очередное колье, когда ее покой был нарушен стуком в дверь. «Войдите», — сказала она, положив украшение на стол. Это был дворецкий. «Госпожа, вас желает видеть ваш отец», — обратился к ней мужчина. «Сейчас приду», — ответила Кристина и через несколько минут вышла из комнаты. Состояние ее отца оставляло желать лучшего. За последние несколько недель он сильно похудел. Чехотка овладевала его слабым организмом и высасывала из него последние силы. Кристина была готова к тому, что в скором времени ее отец умрет. Последние несколько лет он редко покидал пределы своего замка. Виной тому было его тяжелое самочувствие. В молодости, в разгар эпидемии холеры, он тяжело перенес эту болезнь, И спустя годы последствия закрепились в его организме, медленно, но верно разрушая его. Дойдя до его спальни, она остановилась у дверей и перевела дыхание. Она очень переживала за него, и в случае его смерти, чего было не избежать, она останется одна. Кроме него у девушки никого не было. Собравшись силами, она открыла дверь и вошла. Мужчина лежал в своей постели. У ее изголовья сидел лекарь. Увидев Кристину, он поднялся и вышел из спальни. В его мимолетном взгляде, брошенном на нее, девушка заметила полное отсутствие надежды на положительные перемены в здоровье отца. «Кристина, доченька, подойди ко мне». Алан откашлялся. Ему это далось с трудом. Дышал он очень тяжело, издавая громкие хрипы. «Я здесь», — она присела рядом с ним. «Скорее всего, скоро меня не станет. Проклятая болезнь загубила меня совсем. Перед тем, как я навечно закрою глаза, мне хотелось бы поговорить с тобой». «Не говори так. Я до последнего верю и надеюсь, что ты пойдешь на поправку. Ты ведь сильный». «Силы покидают меня, доченька. Ну да ладно. Я хочу тебе кое-что рассказать, до тех пор, пока не сыграю в ящик». «Я тебя слушаю». Кристина взяла его за руку и при прикосновении ощутила ледяной холод. «Речь пойдет о твоей матери», — сказал Алан и вытащил свою руку из-под ее руки. Девушка не обратила внимания на этот своеобразный жест от отца, — всю свою сознательную жизнь ты думала, что она умерла от болезни, но на самом деле нет алан поднял глаза и посмотрел в лицо кристине. я велел казнить ее после этих слов он заплакал мне тяжело это вспоминать, но она предала меня а такое нельзя прощать никогда что ты такое говоришь кристина изменилась в лице и отстранилась от него. «Я понимаю. Тебе тяжело принять это». «Я поняла», — кивнула она. «Это бред. Тебе просто нужно отдохнуть». «Твоя мать, Элеонора, она изменила мне», — громко повторил мужчина. «Я узнал об этом совершенно случайно». Он снова откашлялся и на этот раз вытер платком рот, по уголкам которого стекали капли крови. «Двадцать пять лет я воспитывал тебя, как свою родную дочь». «Нет, этого не может быть», — воскликнула Кристина, закрыв лицо руками. «Ты бредишь. Это агония, предсмертная». Она открыла лицо и посмотрела на него взглядом, наполненным злобой и ненавистью. «Замолчи, Кристина. Я не твой отец». Алан уже не сдерживал эмоций, он едва говорил. «Твой настоящий отец, Ричард, твоя мать родила тебя от него. Я не верю тебе. Знаешь, мне было тоже тяжело это признать. После того, как она выносила и родила тебя, я приказал казнить ее, потому что не мог терпеть такого позора. «Мне тяжело в это поверить. Пожалуйста, прекрати нести этот бред!» – крикнула Кристина. «Это правда!» А она, как известно, никому не нравится. Выдохнул он. Кристина впала в некий ступор. Она пыталась переварить услышанное и постараться не сойти с ума. Несмотря на то, что у нее был очень сильный характер, девушка была не из робкого десятка. Но в этот момент ей было невыносимо больно. «Ты простила меня!» Глаза у алана почти закрывались. Говорил он с трудом. Он понимал, что через несколько минут он навсегда закроет их и отойдет в мир иной. Ему было необходимо успеть все рассказать ей. «Дочка!» Ее гордость не позволяла ей заплакать, даже в такой тяжелый момент. Тем более, как выяснилось, не перед отцом, а перед чужим человеком. Никаким образом она не могла показать слабость. «Да», — ответила шепотом Кристина. Когда Алан чуть улыбнулся и хотел что-то сказать, что давалось ему очень тяжело, в этот момент девушка наклонилась к нему и со злобой на лице процедила: "Ты это хотел услышать, не так ли?" Не дожидаясь ответа, она выбила из-под его головы подушку и накинула на его лицо. Алан старался сопротивляться, что есть сил, но безуспешно. Кристина приложила все свои силы, чтобы как можно быстрее прекратить его страдания и безуспешные попытки схватиться за жизнь. Через несколько минут он перестал издавать протяжные хрипы и предсмертные стоны. Когда она убрала подушку с его лица, то увидела, что его глаза все еще открыты. Проявив неприсущее ей ранее милосердие, она закрыла его веки. На протяжении нескольких минут Кристина просто сидела возле него. Она сейчас не думала ни о чем. Находясь в каком-то забвении, она просто смотрела на этого человека, которого всю свою жизнь считала своим отцом. Ей было тяжело принять ту правду, с которой теперь ей предстоит смириться и жить. В коридоре ждал лечащий врач ее отца и охрана. «Он умер», — сообщила Кристина, — подойдя к лекарю, и вытерла слезы. Она и сама не заметила, как быстро они появились. «Какие будут дальнейшие приказы, госпожа?» Вмешался охранник, полностью ошарашенный произошедшим. «Сначала займитесь организацией прощальной церемонии. Похороны должны состояться на высоком уровне, и никак иначе. Разумеется. Что-то еще?» «Нет. Займись делами». Она перевела взгляд на врача. Спасибо вам за все. Госпожа, мне очень жаль. Примите мои соболезнования. Я сделал все, что мог, но чехотка Я понимаю. Вы можете быть свободны. С этими словами Кристина развернулась и ушла. Траур по отцу она не собиралась носить долго. Все эти годы в ней текла другая кровь. Человек, который умер, был, как выяснилось, ей совершенно чужим она ненавидела его за то, что он признался ей в этом. Возможно, было бы лучше, если бы он умер с этой тяжелой правдой, унес в могилу это. В то же время Кристина не горела желанием проявлять любовь к Ричарду. Ведь именно из-за его связи с ее матерью Алан велел казнить Элеонору. Вернувшись к себе в комнату, она присела за стол. Шкатулка с драгоценностями была открыта, и Кристина, Недолго думая, с легкой усмешкой на лице, взяла ожерелье, серьги, кольцо и надела на себя. До полуночи оставалось полчаса. Надев на себя украшение, красивый наряд, она отправилась в бордель. Кристина была частой посетительницей данного заведения, и ее нисколько не волновало то, что скажут или подумают о ней другие люди. Ей было наплевать. Она любила удовольствие, развлечение, любила предаваться страсти.